Здоровье Лотрека тоже было не блестяще. Он почти перестал есть, «Слабел, худел, но, несмотря на это, продолжал пить и ходить в публичные дома. «Вышли мне немедленно деньжат. Они необходимы нам, чтобы мы могли передвигаться», — писал он Жуаяну. Денежный вопрос так и не был разрешен, и Жуаян не знал, как распутать дело, в котором все заинтересованные лица оказались крайне несговорчивы и не понимают друг друга». Эти дрязги раздражали Лотрека. Мысль, что у него могут кончиться деньги, была для него невыносима, и он кипел, злился, ожесточался. Раньше он мало интересовался ценой своих произведений. Теперь этот вопрос занимает его. Я прочитал в «Нью-Йорк Геральт», что «На продаже организованной манчине есть мои картины», «Будь так любезен, узнай цены на них и напиши мне» по-английски. Не исключена возможность, что и трудился он с таким остервенением в надежде побольше заработать. Он принял участие в выставке современного искусства у Имберти, но ничего там не продал, хотя, как он сообщал, пресса отнеслась к моей мазне очень мило». Ему казалось, что его травят со всех сторон, и он, как попавший в капкан зверь, напрягал все силы, чтобы спастись. Он ослаб, но Рьяно продолжал развлекаться, работать, словно хотел всем, доказать и самому себе тоже, что он не человек, как думают некоторые. Жизнь прекрасна, он еще пробовал смеяться, зло шутить. Эта кипучая лихорадочная деятельность длилась недолго. В конце марта болезнь напомнила о себе. Лотрек свалился, у него отнялись ноги. Приступ был короткий и, в общем, не тяжелый. Довольно скоро Лотрек более или менее оправился. Его лечили электричеством, давали внутрь рвотный орех. И так с Венерой и Бахусом... «Покончено», — сообщал он Жуаяну 2 апреля. «Я пишу и даже занялся скульптурой, а когда мне скучно, сочиняю стихи». Сноска. Ни скульптуры, ни стихи Лотрека неизвестны. Конец сноски. К нему приезжали... Гибер, Лотрек нарисовал его ухаживающим за местной жительницей на набережной порта, потом Детома и его старый преподаватель Пренсто. Теперь Лотрек стремился как можно скорее вернуться в Париж». Болезнь уже дважды укладывала художника в постель. Второй приступ, хоть и значительный, предупредил его об опасности. Третий будет беспощаден. Это Лотрек знал, и ему хотелось увидеть перед смертью Париж. 15 апреля Лотрек вернулся на авеню Фрошо. Его вид поразил друзей. Как же он сдал за эти несколько месяцев? На кого он похож? — огорченно восклицали знакомые. От Латрека осталась одна тень. Он еле ковылял, с трудом переставляя ноги. Одежда висела на нем, как на вешалке. И все же временами в нем просыпалось прежнее озорство. Он снова бывал весел. 25 апреля он с радостью узнал, что некоторые из его картин, поставленные на продажу с аукциона в дро, были куплены за большие деньги. Так, например, полотно «Туалет» пошло за четыре франков с носком. Остальные три картины были проданы так... «В меблированных комнатах» за три франков, «Уличная девка» за две «Шикарные люди» за 1860 франков. Конец сноски. Лотрек опять начал работать. Он взялся за новые картины, написал несколько сцен в Булонском лесу, портрет поэта Андре Ривуара и архитектора Луи Октавара Кена — на которого Тристан Бернер сочинил эпиграмму «Октафра Кен, ах, не пригож, он робок, гнет его забота, он с Карлом Пятым был бы схож, когда б не череп идиота». Тапье де Селеран защитил в 1899 году докторскую диссертацию на тему «Об одном случае грыжи влагалища, которую посвятил памяти Пеана». За год до этого хирург скоропостижно скончался. Лотрек написал на холсте сцену защиты диссертации. Его кузен сидит напротив их общего друга, профессора Ворза, члена аттестационной комиссии. «Это полотно отличается темным колоритом и выполнено пастозными мазками», Чуть ли не в академическом стиле, который оценил бы Кормон, Лотрек-художник умер. Гений покинул Лотреком. И теперь ему самому оставалось только одно — тоже умереть. Никогда не испытает он больше той радости, которую сам себе доставлял. Ничего не осталось от того, что служило ему утешением и защитой в его трудной судьбе, что давало ему, Калеке, право жить среди нормальных людей. Лотрек разобрал залежи в своей мастерской и извлек оттуда все полотна, картоны, картины на дереве, все, что накопилось у него за многие годы работы. Он приехал перед смертью в Париж, вероятно, еще и для того, чтобы бросить последний взгляд на свои произведения, сделать последний мазок. За то время, что он пробыл в Париже, он закончил многие эскизы, Некоторые из них были начаты несколько лет назад. Критически пересмотрел все картины, поставил свою монограмму и подпись только на хороших, с его точки зрения, работах. 15 июля, уезжая из Парижа, Лотрек закрыл за собой дверь в мастерскую, где перед отъездом он навел такой порядок, что от нее уже веяло музейным холодом. Сноска. Действительно, богатейший фонд музея Вальби состоит из произведений мастерской, а также из переданных в дар и приобретенных музеем картин. Жуаян установил, что за 1899 год Лотрек написал 15 картин, за 1921, а за 1901 – 10. Конец сноски».